Глава 5. Алла. Ни одно доброе дело не остается безнаказанным. В принципе, я на этом раньше не разу потыкалась, но впервые из за моей доброты у меня буквально уходит пол из-под ног. Может, дело в том, что прошлые мои заслуги на поприще добра были не такими глобальными, потому и откат был попроще. Ну, подумаешь, спасла в детстве котенка. отказалась его кому-нибудь отдавать и выдержала две недели бойкота от всех членов семьи. А спасёныш избрал именно мою обувь, чтобы точить свои зубы и когти, и именно мою комнату, чтобы своими царапинами на обоих шторах и покрывале расписаться. Здесь был кот, точно был, отвечаю. Что еще?» Узнав о грядущем сокращении, выступила свое первое место работы сотруднице, с которой практически не общалась, но которой было нужнее, потому что она из другого города, и ей надо было платить за квартиру, а она потом с большим удовольствием всем рассказывала, что я по идиотски провалила испытательный срок. И хихикали даже те, которые знали о моей настоящей причине ухода. Так, так, так. Согласилась присмотреть за рыбками подруги. Пока она съездит в отпуск, две недели честно за ними ухаживала, хотя заезжать к ним было не по пути, кормила куда сытнее, чем говорил подруга. Многие мои подопечные даже прилично поправились, а то были такими полупрозрачными, что я некоторых из них даже не замечала. Идиллия, все хорошо, всё отлично, казалось бы, без последствий, но в день приезда хозяйки рыбки решили, что не хотят со мной расставаться. И выпрыгнув из аквариума, совершили массовое самоубийство. Подруге я подарила светильник, где также плавали рыбки, хорошие рыбки, необщилые, ручные, которых даже можно погладить, и которых совсем не нужно кормить. Но в знак окончательного примирения мне в следующий отпуск подруги пришлось две недели следить за питоном, который занял место в свободном аквариуме. Было ещё несколько незначительных мелочей, за что обязательно прилетала. Но давненько вот я и расслабилась, иначе бы не взялась за это дурацкое анкетирование. И правда, какое мне дело, что у компании в этом году небольшой юбилей? У генерального есть секретарь, пусть бы она и думала, чем порадовать руководство. Может, ему и не хочется знать, что больше всего ценят сотрудники и почему работают именно здесь. Может, ему не интересно слышать поздравления и пожеланий? А может, и с каждым шагом, приближающим меня к кабинету генерального, я все больше склоняюсь к этой мысли. С некоторыми анкетами он уже ознакомился. Может, случайно нашел один из бланков, которые испортила Катерина? В первой анкете она клятвына обещала, что ее производительность увеличится, если она хоть раз увидит генерального без одежды. Когда я забраковала эту анкету, Во второй раз она согласилась оставить на генеральном носке. а в третий, под вдохновлением от его посещения офиса, согласилась, что достаточно просто видеть его каждое утро, можно даже в брюках и в пиджаке, но уж тогда без носков и на голое тело. Пришлось дать Катерине время остыть после встречи с кумиром. Её анкеты я вроде бы выбросила, но через шредер не пропустила, так что И до генерального дошли слухи о том вопросе, который был в анкете бухгалтера. Понимаю, сама была в шоке. Приличная, взрослая женщина, и вдруг в примечаниях интерес. Как генеральный относится к леопардовым бикини на одиноких симпатичных женщинах с аппетитными формами и хорошим окладом? Пришлось выдать ей второй бланк. А вот куда делся первый? Да и другие девчонки Узрев генерального, который обычно не балует своими визитами, написали в анкетах такую ересь, что я ещё дважды печатала бланки. Влюбленные дурочки, честное слово. Мужчины куда адекватней. Расписали и плюсы, и минусы, на которые обратили внимание, внесли дельные предложения, которые могут помочь увеличению прибыли. Тихо, уверенно преодолеть дневную лень и тоже напишет что-то вменяемое. Несколько интересных идей, которые были озвучены, я обязательно покажу Павлу Ивановичу, когда он вернется. Правда, в том случае, если доживу до его возвращения. Так, стоп. А я доживу. Во-первых, не могу позволить себе уволиться, это дело чести в конце концов. Но во-вторых, не хочу подставлять шефа. Мало того, что в анкете никто не задал ему ни вопроса, как будто его личность менее интересна, чем генерального Не хочу, чтобы на юбилей компании он услышал: "Поздравляем, у вас больше нет вашего помощника. Теперь работайте сами. Человек после медового месяца вообще то вернется. Ему нельзя так расстраиваться и брать сверхурочные. Все, хватит себя накручивать. Не может откат прилететь так стремительно. Возможно, генеральный просто хочет узнать, как вчера все закончилось. Он же пропустил все веселье. И потом ни с одним тираном долго не проработаешь, а с с её должности и строительным краном не сдвинешь. Он добрый. Просто мы все остальные, кто не Снежана, с ним мало знакомы. Не шагу назад, напутствую себя у приёмной. Игнорирую явное недобрение секретаря генерального и открываю дверь главного кабинета, где царит мёртвая тишина, что давит на барабанные перепонки. Вхожу и Тут же хочу именно это и сделать, то, что себе запрещало, хотя бы малейший шажочек назад. Потому что генеральный выглядит так, как будто не только примерил на себя роль моего палача, но и подобрал место к казни. И если я правильно читаю по лицам потенциальных убийц, то это здесь, сейчас и без права на последнее слово. Присаживайтесь. Говорит он тоном, которым зачитывает пожизненный приговор. Послушно иду к скамье подсудить тьфу-тьфу. Незаметно, пока генеральный смотрит мне в переносицу, поправляю перекрутившуюся юбку, чтобы замок был не сбоку, а спереди и присаживаюсь на стул. А он тёплый. Несмотря на то, что солнце не попадает, а в кабинете кондиционер. Видимо, до меня здесь кто-то уже чалился. Ой, что-то меня заносит. Ну так это все генеральный. Я прямо вижу, как он попеременно примеряет на себя роль то неудовлетворенного судьи, то прокурора социофоба. И давит взглядом, давит уверенно, жестко, прекрасно зная, что мой адвокат сейчас в отпуске. Ужасно хочется встряхнуть его. заставить уже говорить, чтобы я могла отбить все претензии и уйти. У меня, между прочим, еще много работы. И Я всегда была уверена, хотя бы на примере Павла Ивановича, что руководство ее куда больше. Но сейчас мелькает смутная мысль, что генеральный удачно все взвалил на своих подчиненных, и ему самому теперь нечем заняться. Проходит минута. Вторая Подозреваю, Катерина портит уже пятый бланк, не решаясь оставить носки на предмете своих мечтаний или убрать. А если оставить, то в каком сочетании? Бухгалтер, подойдя с практической стороны, упрощает вопрос и хочет узнать об отношении генерального к Бикени не только пятнистых расцветок. Потревоженный мною Тихон благополучно опять засыпает. А мы так и сидим, разделённые столом, должностями и моим полным недоумением. Тихо работает кондиционер, за окном чирикают птички. Сентябрьское солнце проникает в кабинет, чтобы полюбоваться запястьем мужчины с дорогими часами и чёрными запонками на рукавах белоснежной рубашки. Сделать его тёмные волосы не такими мрачными выдав в них несколько нитей каштанового, а еще чуть смягчить жесткую линию подбородка и сделать темно серые глаза чуть светлее, добрее, Не помогает. Сидит, молчит и рассматривает меня так придирчиво, что я еще раз на всякий случай поправляю неудобную юбку. Но это явно была плохая идея, потому что взгляд генерального тоже падает вниз. пытается задержаться в зоне декольте, потом, видимо, понимает, что этот закрытый наглухо пиджак о таком понятии, как декольте, даже не подозревает. На всякий случай, так как взгляд генерального слишком пристальный. я все же застегиваю верхнюю пуговицу. И, пожалуй, от разочарования иных причин я не вижу, этот чудесный мужчина неожиданно выдает. Вижу вам нечем заняться? Интересно. Так, чисто гипотетически, если бы я раздевалась, он бы такую глупость спросил? Он бы вообще хоть что-то сказал или так и вынуждал меня проникнуться тем, как тихо работают лопасти кондиционера в его кабинете? Но у меня, понятное дело, риторические вопросы. И я была в полной уверенности, что у генерального тоже, вдобавок ко всему, еще и нелепый, но по взгляду, который становился жестче... Понимаю, что нет. В смысле, прочистив пересохшее горло, уточняю ход его мыслей, которые от меня ускользают. Имейте в виду здесь у вас в кабинете? И вот мне точно нельзя участвовать в шоу Интуиция или кто выиграет миллион. Только время потрачу и деньги на такси и прическу, потому что генеральный явно ожидал услышать что-то совершенно другое. Я имею в виду, говорит он практически по слогам, будто давая себе время, и на ходу сочиняя, «что после отъезда Павла Ивановича вы себе не находите места. Нет, ну я действительно переживала. Удачно ли долетели молодожены. Но каюсь, и тут мне должно быть даже немного стыдно. Я больше волновалась за Люсю, а не за шефа. Хотя теперь с учётом этого нападения генерального понимаю, что была не права. Мало ценил своё руководство. Ну, простите, забыла, что может быть такое, когда толком и не поймёшь, чего от тебя добиваются. Павел Иванович хоть и требовал многого, но всегда чётко ставил задачи. И явно не был любителем немого кино, когда губы открываются. Но слова всё равно не имеют значения, или японских кроссвордов, где слов нет вообще. Вместо них одни цифры и чёрт поймёт, куда нужно шагнуть. Нет, всё, вот выживу, вернее, вот выйду из этого кабинета и пойду на подлог. Подтасуй анкеты, заполню как минимум три, и в каждой напишу ручками разного цвета, что заместитель генерального красавчик, душка. И the best of the best. А генералный смотрит так, будто подозревает, что я не только не состою в его местном фан-клубе, но и собираюсь активизировать деятельность, чтобы взрастить ему конкурента. Павел Иванович долетел хорошо, говорит странно, усыпляя его подозрения. Он уже сбрасывал фотографии. Давно сбрасывал. вроде бы миролюбиво интересуется генеральный. Около часа назад. Говорю И раз для него это важно, даже проверяю на своём телефоне. Час и 15 минут назад, если точнее. И много там фотографий. Мне слышится нотка обиды, и я, правду смягчаю. Не больше десятка. Генеральный генеральной всё ещё выглядит настороженным. Может, впервые так надолго расстался с приятелем? Да и знает ведь, что перелёт очень долгий и с пересадкой. Так что я решаю его успокоить. Они хорошо устроились, и там действительно очень красиво. Всё, как и обещали в рекламе. Так что так долго летели не зря. И, по известному мне закону, что я получаю взамен? Правильно. Кто-то сверху решает, что мои объяснения – это ещё одно доброе дело, и я слышу очередное чудесное заявление генерального. Вот, значит, чем вы были заняты? Помимо того, что отвлекали коллектив от работы. Понятное дело, у вашего руководителя нет, и вы решили, что можно расслабиться. А еще лучше внедрить свое хобби сюда. И вот смотрю я на лицо генерального, и единственная связанная мысль у меня про носки, о которых так pekлась Катерина, и про бикини от Марины Ивановны. Интересно, опять же чисто гипотетически Что из них подошло бы больше в качестве кляпа? А еще, но это не так важно, как первое. Как он узнал, что я в обеденный перерыв? И исключительно, когда нет срочной работы из шефа, вяжу папе в подарок шарф.